4. К лужайке последнего коттеджа в по Палилунгсин подъехали две патрульные машины. Проблесковые маячки посверкивали, но сирены не выли, словно говоря, «Смотрите, мы здесь, но мы не помешаем вам отдыхать». За рулем второй машины сидел патрульный Лука Сольберг. На пассажирском сиденье разместился сержант Ханс Эспеллан. Шумно сопя, Он со слезами на глазах жевал хот-дог с горчицей и теперь подумывал спрятать его остатки в бардачке. — Старик, я заставлю тебя вылезать всю машину, если ты прольешь хоть каплю этой дряни. — Не очень-то обходительно со старшим позванию Могу я использовать как поднос книжку твоего писаки? — А еще чего? Да хрен тебе! Оба не сводили глаза с дома Миккельсонов. Сейчас, окутанный тьмой и пульсирующим светом патрульных машин, коттедж напоминал обитель привидений. С поля позади полз густой туман, понемногу обмазывая дом зыбкими ручищами. Ролла хоть что-нибудь еще сказал? — Только взять побольше людей и убедить писателя сунуть ручонки в петли. Ханс аккуратно поместил недоеденный хот-дог в бардачок. да А вот я что-то не слышал, чтобы буквами качали мышцы, старик. А мысли тоже, знаешь ли, материальные. Во, прям как мой доги-доги хот-дог. Из первой машины выбрались Руперт Гринт и Карл Савойски. Оба были крепкими ребятами, служившими не первый год. Они поднялись по парадным ступеням, вежливо заглянули в темные окна и постучали. Ханс Эспиллан и пелона Лука Сольберг тоже покинули машину. Однако решили повременить с визитом пару секунд. Ханс вычищал ошмётки сосиски из брекетов, а Лука спрятал в форменной куртке книгу, надеясь таки заполучить желанный автограф. "Никого!" крикнул Карл войски Руперт Гринд включил фонарик и посвятил им с левого края веранды на задний двор. Отрицательно помотал головой. Из дома по соседству донесся грохот. Там словно пытались передвинуть сервант, набитый посудой. И не просто передвинуть, а толкнуть его с разбегу. Полицейские переглянулись. «Ну чего, придется проверить», — поделился соображениями Ханса. За ним потянулись остальные. Они сгрудились у парадной двери соседнего коттеджа. Фонари освещали их собранные лица. Постучал опять Карл. Его здоровенный кулак пару раз обрушился на дверь, как бы намекая, что вместо двери это может быть и чей-нибудь лоб. Открыли почти сразу. В дверном проеме возник Йон Симминсон. Вооружившись кухонным ножом, Он держал на руках небольшого бульдога с постной мордой. Руки полицейских потянулись к оружию. Почти все мысленно поблагодарили Господа и неизвестного убийцу за то, что пистолеты находились в поясной кобуре, а не в сейфах машин. Все, кроме Ханса, он все еще пропалывал ногтем указательного пальца брекеты. «Добрый вечер, полиция Альты. Мы слышали шум. У вас все хорошо?» Без запинки выговорил Карл Савойски, являя собой образец мужественности и заботы. «У нас все чудесно, только уж очень воняет», — пожаловался Йон. Из глубин дома донесся тяжелый стон, как будто кто-то рожал или истекал кровью. «И чем же воняет?» — поинтересовался Карл. Мы можем войти и сами увидеть причину запаха?» Хихикнув, он продемонстрировал буча «Пес пахнет мальчонкой микельсонов Прям не собака, а боссный гидрант, уж простите мой французский». Нож в руке старика пришел в движение. Его острие замерло у шеи бульдога, пока тот глупо хлопал глазами. «Опустите, пожалуйста, нож. Это ведь ваша...» Договорить Карл Савойски не успел. В коридоре, средь ужасных обоев и безвкусных картин, показалась нескладная здоровенная волчица с выленившей шерстью, причем пол зверя был понятен и без пояснений. Слишком уж презрительно она держалась, словно только что обыграла подружек в бинго. Верхняя губа поднялась, обнажая острые толстые зубы. Полицейские оцепенели, а потом волчица захрипела и помчалась по коридору к двери. Ее когти застучали, забарабанили по полу, выбивая какой-то траурный перестук. Карл Савойски был крепким парнем, чье детство прошло на ферме, но даже вся его масса не могла защитить от неожиданности. А эта неожиданность неслась только с одной целью. Полицейского отбросило. Он запнулся и грохнулся спиной на ступени, удивленно съезжая по ним на дорожку. Не теряя ни секунды, волчица впилась зубами в ляжку изумленному Руперту. Без особого труда вывернула из добычи клок мяса, обернутый в лоскут форменных штанов. Нижняя челюсть Ханса откинулась. Ольберг выдернул пистолет, и вдруг понял, что не знает, куда стрелять. Заготовленная для автографа книга выпала. роперт гринт хоть и был атакован сумасшедшей псиной, колотил ее по голове и ушам фонариком, и вроде как справлялся сам. Опасности подвергался только бульдожка. Острие ножа подцепило его отвисшую щеку и полезло куда-то внутрь. Патрульный Лукас Ольберг выстрелил и никуда не попал. Пуля угодила в пол, расколов одну из досок ламината. Он поднял глаза и увидел, что Йона раздувает. Кожа старика лопалась. В разрывах, будто мох, прорастала и кучерявилась влажная шерсть. Волчица оставила ляжку оравшего Руперта в покое, и бросилась, будто дворняга из-под забора, к Карлу Савойске. Тот все еще пытался подняться. Заклацали челюсти. Крик Карла почти сразу сошел на нет. Все напоминало зажеванную пленку дурного сна. Ольберг выстрелил еще два раза. На сей раз обе пули угодили в существо, в которое превращался Йон. Ханс наконец вышел из ступора. Он подхватил падавшего Руперта Гринта, из бедра которого уже вовсю хлистала кровь. К ногам патрульного Ольберга бросился бульдог, и он машинально поднял собаку одной рукой. Пятясь навел пистолет на волчицу, насевшую на совойски. Обнаружил, что она разгрызла шею Карла надвое, будто сладкий шербет, и теперь что-то посасывало там. «Стреляй, чтоб тебя!» проорал Ханс Эспилан, и патрульный Ольберг принялся палить во все стороны. Следовало бы сказать, что он вел огонь сразу по двум целям. Только по этой причине волк, открывший им дверь, успел схватить Ханса за задницу, придав тому ускорение. Руперт Грин, лишившись опоры, повалился на перила. Вопя Ханс скатился по ступеням, отскочил подальше от мертвого Карла Савойски и тоже выхватил пистолет. Теперь патрульный Лука Сольберг и сержант Ханс Эспеллан вдвоем расстреливали опасных животных, прятавшихся в коттедже по соседству от микельсонов Последним издох старый волк. Однако перед этим он еще раз утопил зубы в кровоточащее мясо стенавшего Руперта. Волчица была убита удачным выстрелом патрульного Ольберга. — Вызови их! Вызови их всех, Лукас! — ошарашенно проорал Ханс. Он все еще держался за укушенную задницу, но это не мешало ему ковылять к стремительно бледневшему Руперту. Патрульный Ольберг вцепился в манипулятор рации и срывающимся голосом передал сообщение о нападении диких животных. Диспетчер, женщина с приятным голосом, тут же отозвалась. «А что, вы уже на месте?» «На месте?» – растерянно переспросил Ольберг. Но он и сам видел, что они действительно на месте. Дальше по улице кто-то звал на помощь, утверждая, что видела волка, вылупившегося из человека. И таких криков было много. «Альта!» Буквально давилось ими.